Глава четвёртая. 18 июля, 15.00 по японскому и 17 июля, 19.00 по мёсному времени. В порт военной базы Пёрл-энд-Хернес, расположенной на северо-западных Гавайских островах, вошло транспортное судно ВМС США. Это событие само по себе не было чем-то особенным и заслуживающим отдельного упоминания, в том, что из этого судна на берег сошла толпа вооружённых солдат, тоже ничего странного не было, Здесь ведь была база снабжения ВМС США. Разумеется, что при высадке на берег для отдыха солдаты брали с собой личное оружие. Необычным в этой ситуации было то, что лица этих солдат были сильно напряжены, будто они высаживаются на вражескую территорию. Скрывая свои шаги и дыхание, они направились не к главному зданию базы, а к другому кораблю в порту. Их целью было пришвартованное в порту транспортное судно полностью погружного типа Coral. Именно на этот корабль в море близ Якосуки поднялись Минору и Минами и оставались там до сих пор. В каютах Коралла не было окон. В отличие от гражданских пассажирских кораблей, конструкция военных кораблей обычно предусматривает малое количество окон, потому что они являются слабым местом. А Коралл фактически можно считать подводной лодкой, и его внутренняя часть полностью изолирована от внешней среды. Поэтому Минами, сидящая в выделенной ей каюте, Даже не знала, что снаружи уже скоро закат. Свет и звук блокировались, однако было кое-что, что, что всё-таки передавалось через эту изоляцию. Минами шестым чувством уловила, что на неё надвигается некая дурно пахнущая атмосфера. Она убедила себя, что запах пороха на военной базе это нормально, но её всё равно не покидало дурное предчувствие. Звонок в дверь с слабым эхом разнесся по каюте, Минами быстрым шагом подошла к герметичной двери и отперла её. Из коридора дверь потянули на себя. Можно войти? Пришедшим, как ожидалось, оказался Минору. Да, прошу. Минами сделала шаг назад и пригласила Минору в каюту. Минору протиснулся в каюту Минами через слегка приоткрытую дверь и запер её за собой. Снаружи происходят что-то странное. Отряды из нескольких десятков солдат направляются в сторону этого корабля. Минами кивнула в ответ, слова Минору напомнили ей то, о чём она только что думала. И её мысли приключились, не может этого быть, на «как я и думала». Рэймонд и лейтенант Спика тоже не понимают ситуацию. «Не думаю, что американские военные направят оружие друг на друга, но думаю, что нам с тобой лучше держаться вместе». Минами кивнула ещё раз, теперь уже с намного более напряжённым лицом, чем до этого. Она не подумала, что это неправильно, наоборот, она была согласна с мыслью, что лучше держаться вместе. Во время атаки на Мейки-Дзимо на транспортном судне Мидвей находился ударный отряд, состоящий из более 20 паразитов, а на коралле среди команды и пассажиров паразитами были только трое — Минору Рэймонт из Пика. Экипаж был подобран по приказу из Пентагона от фракции за жёсткий курс в отношении Японии. Приказано было поддерживать только одну группу паразитов, проявляющую враждебное отношение к Японии. Но для военных бюрократов, испытывающих физиологическую и религиозную ненависть к паразитам, Нет, никакой разницы между понятиями сотрудничать с паразитами и подчиняться паразитам. А экипаж Каралла в данном случае это не такие же американские солдаты, а приспешники демонов пожирающих нашу родину. На просто соотечественников нельзя даже направлять оружие, а в приспешников демонов уже можно стрелять без колебаний. Тем более, что это был приказ командира. Примерно такое вот психологическое состояние, такие мысли были сейчас у солдат, которым приказали атаковать Карал. Корабль был сконструирован для подводного передвижения, но во время швартовки в порту примерно четверть высоты его корпуса выступает над уровнем моря. Однако, в отличие от обычных подводных лодок, у него имелся большой люк для погрузки или выгрузки грузов. То есть не было такого присущего подводным лодкам неудобства, когда одновременно входить или выходить может только один человек. Более 60 солдат подошли к этому грузовому люку, молча проделали в нём огромную дыру, после чего хлынули внутрь корабля. Экипаж Коралла был шокирован этим бесчинством. Состав экипажа — около 120 человек. Это почти вдвое больше, чем вломившихся на борт солдат. Хоть у них и было численное превосходство, однако нападающие и защищающиеся стороны сильно отличались по степени готовности. Члены экипажа Коралла оказались беспомощны перед внезапной атакой и гибли один за другим. Принцип размножения паразитов был неизвестен, С зимой прошлого года паразиты не смогли увеличить количество своих собратьев ни в Америке, ни в Японии, но однако в этом году, согласно имеющимся на текущий момент данным, более 50 человек стали поразитыми не в результате эксперимента с микрочёрной дырой, а в результате так называемого вторичного заражения, путём вступления в контакт с имеющимися паразитами. Экипаж корабля провёл около 3 дней в закрытой среде вместе с паразитами, их перестреляли только потому, что были подозрения, что они заражены. Так как принцип заражения неизвестен, то существует вероятность, что все члены экипажа обращены в паразитов. Паразитов нельзя вылечить, поэтому с целью недопущения распространения заражения от пациентов следует избавиться. Таковы были аргументы одной радикальной консервативной фракции из Министерства обороны США. Однако в случае, когда необходимо избавиться от всего экипажа полностью, наименьший риск будет, если потопить корабль взрывчаткой снаружи, а не штурмовать его. Якопаш бит не безоружен, нельзя игнорировать возможные потери в штурмовом отряде в результате контратаки. Такое мнение было высказано незадолго до начала этой операции внезапного нападения. Если бы можно было исполнить божественное правосудие без каких-либо жертв, то не приходилось бы придумывать ни что такое и не нужно было выбирать способ этого божественного правосудия. Вариант с подрывом судна был отклонён, так как не было уверенности, что это убьёт паразитов, даже если говорить про обычных волшебников. То не известно, убьёт ли их потопление судна, на котором они находятся. А в случае паразитов, демонов, они, возможно, не будут уничтожены даже если умрут. Поэтому штурмовому отряду было приказано застрелить всех серебряно-хрустальными пулями. Название серебряно-хрустальные пули означало не то, что они были сделаны из серебряного хрусталя, эти пули были сделаны из остро заточенного хрустального сердечника. покрытого чистейшим серебром 999-й пробы с добавлением мельчайшей дули никеля. Это было антидемоническое оружие, применяемое в основном протестантскими экзорцистами, проявлявшими активность ещё в бывших США. В отличие от католиков, у протестантов традиционно не было магических боевых организаций. Однако потребность в экзорцистах существовала во всем мире ещё до такой эпохи, когда существование магии было раскрыто. В бывших США одна протестантская организация воспользовалась бедностью традиций местных экзорцистов и создала оптимизированное для культуры огнестрела антидемоническое оружие. К сожалению, отношение экзорцистов к звёздам не очень дружественное, потому что звёзды часто забирают к себе многообещающих молодых волшебников, на которых уже положили глаз организации экзорцистов. Снабжение не удалось получить эти пули для Лины во время первого инцидента с паразитами. Однако на этот раз ради искоренения паразитов, разъедающих звёзды изнутри, и организации экзорцистов согласились на сотрудничество с консервативной фракцией. Однако пока ещё не было известно, эффективны ли серебряно-хрустальные пули против паразитов. Весь этот ряд защищало дующихся хвостетройх мужчин в чёрных мантиях. Один из них был среднего возраста, а двое остальных молодые. У них на шее висели палантины с вышитыми на них крестами. И в левой руке каждый из них держал по большому кресту высотой в сантиметров 60. Это были те самые экзорцисты, волшебники древней магии, штатные армейские священники-пасторы. Они не были высокоуровневыми экзорцистами и не обладали высокой силой магической атаки, но их задача состояла не в убийстве паразитов магией, чтобы выполнить возложенную на них задачу. Эти трое экзорцистов начали молиться, подняв кресты перед собой. На вибрацию от удара пробившего дорогу в грузовом люке дошли до каюты Менами. Менара сначала округлил глаза, но потом сразу же чуть прикрыл их, после чего нахмурил брови, всё ещё оставаясь с полузакрытыми глазами. "Блокирует". Открывшие глазами Менара увидел, что Менами смотрит на него беспокойным взглядом. Менару на мгновение было задачено, стоит ли ему объяснить Менами текущую необычную ситуацию, в которую они попали, и пришёл к выводу, что если ничего не сказать, то это вызовет больше беспокойства. Мысленная связь с Реймондом или лейтенантом Спики не работает. Заблокирована. Минору пока ещё не объяснил Минами подробности о способностях паразитов. Она не знала разницы между телепатией и мысленной связью паразитов, поэтому не проявила особого удивления тому, что общим мыслям паразитов что-то мешало. Хоть её мысль и заключалась в том, что если активации магии можно воспрепятствовать помехами, то и мысленной связи тоже можно чем-то помешать. Однако разделённые мысли паразитов и телепатии отличаются принципиально. Каждый паразит обладает индивидуальным сознанием, но одновременно с этим они все разделяют одно общее сознание. Мысленное общение паразитов это как диалог с самим собой, если смотреть на это с точки зрения того, что всё это происходит внутри одного единого сознания. Даже если где-то между отдельными сознаниями испускаются какие-то блокирующие мысленные волны, то это не должно помешать общению между собратьями-паразитами. Это станет возможно только если получится вмешаться сразу во всё сознание, разделяемое всеми паразитами, в единое сознание, охватывающее всех представителей вида паразит. Если окажется, что сделать это всё же возможно, то это будет означать, что также вполне возможно вмешиваться в сами магические способности паразитов и уменьшать их силу. Минами-сан, не отходи от меня! Минору встал перед дверью, закрыв Минами спиной, Увидев, что Минора необычайно сильно напряжён, Минами ответила коротким «хорошо», на её лице тоже было заметно сильное напряжение. Через полностью звукоизолированные стены не было слышно звуков с другой стороны. Снаружи внутри передавалась только угнетающая атмосфера, от которой постепенно нарастало напряжение. Минора не только охранял дверь, он также пытался выйти на связь с Рэймондом и Спикой и одновременно с этим пытался взглядом разузнать, что вообще происходит. Однако, используя глаза духа, Фан смог прочитать только расплывчатую информацию. Здесь работает некое заклинание, препятствующее умственным процессам паразитов, да и вообще любых нечеловеческих существ. Вероятно, это была работа волшебника древней магии, специализирующегося на изгнании всяких враждебных к людям нечеловеческих существ, вроде злых духов и призраков. В текущей ситуации, когда не работает мысленная связь, ему на ум пришёл только такой вариант. Магия и взгляд не были запечатаны полностью, он смог понять, что снаружи происходят убийства, и смог прочитать информацию о том, что его магии препятствуют трое волшебников. «Нужно сначала разобраться с ними?» — спросил у самого себя Минору. «Даже если они просто блокируют магию, это означает, что они вмешиваются в сознание Минору другими словами в него самого. Это очевидный акт агрессии. Вы не заберёте мою жизнь, но не волнуйтесь, я тоже не заберу вашу». Мюстленно сказал самому себе Минору и принял решение нанести ответный удар. В затуманенном поле зрения он навел прицел на волшебников древней магии, мешающих ему применить магию. Получилось не так гладко, как хотелось, чтобы преодолеть антимагическое заклинание блокировки, Минору пришлось сконцентрировать своё сознание так сильно, как он ещё ни разу не делал. Из-за этого его внимание отклонилось от окружающей обстановки, отвлечённый контратакой на дальнем расстоянии, он не заметил то, что происходило совсем рядом. Для атаки Минору выбрал магию «Искра». Это было самое простое заклинание из магии системы высвобождения, в которой он разбирался лучше всего. Обычно с помощью этой магии ионизируют небольшое количество воздуха, однако Минору принудительно вытеснил электроны не из воздуха, а из одежды вражеских волшебников. Созданный на нулевой дистанции электрический разряд распространился по коже вражеских волшебников, Успешность нейтрализации врагов электрическим разрядом была подтверждена Минору исчезновением вмешательства в его разум. Вернув себе ясность сознания, Минору огляделся глазами духов, чтобы узнать, что сейчас происходит вокруг. «Минору сама!» Он осознал это примерно в тот же самый момент, когда его уши достигло предупреждения Минами. Дверь каюты, которая, по идее, была заперта, резко распахнулась. В ней был простой немагнитный замок с металлическим засовом, Именно поэтому эту герметичную дверь было практически невозможно открыть снаружи. Предположение о том, что застав был сдвинут психокинезом, пришло на ум только потом, когда ситуация разрешилась. А сейчас на Минору и Менаме смотрели шесть оружейных стволов. Минору активировал искру одной лишь силой мысли. Но это произошло не одновременно с тем, как Минор распознал солдат. Даже паразиты должны следовать системе под названием магия и не могут использовать её неосознанно. Построение последовательности магии Это процесс, происходящий в области подсознания, однако пользователь должен осознавать магию, которую применяет. Паразиты не нуждаются не только в кат, но и в последовательностях активации. Надо же у них время от распознания врага до активации магии не равно нулю. После того, как Менроу распознал солдат с оружием, ему потребовалось полсекунды, чтобы принять решение использовать искру. За это время солдаты уже успели потянуть спусковой крючок, пули пролетели по ионизированному воздуху. Шестерых солдат упали на пол поражёнными электрическим разрядом. А пули, выпущенные из шести стволов, были остановлены противообъектным щитом, развёрнутым минами. Существует мнение, что нет ничего проще и быстрее мыслей, однако реакция человека иногда может быть даже быстрее мышления. И ровно в тот же самый момент, когда враги попытались проникнуть в каюту, закалённая у старовыми тренировками боевой волшебница на миг рефлекторно нажала нужную комбинацию кнопок на кац и активировала барьерную магию. потерявшие кинетическую энергию пули попадали на пол, Минами бессиленно рухнула на колени. «Минами-сан, ты как?» Вместо потерявшего эффективность барьера Минами, Минора возвёл мощный противообъектный термостойкий и устойчивый к электромагнитным волнам щит. Внутрь этого щита не проникал даже свет, поэтому Минора создал источник света в виде слабой плазмы, которая светила, но не обжигала. Минора опустился на одно колено рядом с Минами и придержал её рукой за плечо. Сначала он тянулся, чтобы потрясти её за плечо, но в последний момент одумался. На искажённом болью лице Минами появилась улыбка. "Я в порядке". Прерывистый голос Минами говорил, что она наоборот далеко не в порядке. "Всё произошло слишком внезапно. Я просто не успела отрегулировать мощность. Всё, хватит. Больше ничего не говори". Минуру неосознанно обнял Минами обеими руками. Его лицо было таким же бледным, как у Минами. Минура в очередной раз вспомнил, что применение магии сокращает продолжительность жизни Минами. Он похитил её именно по этой причине. Он не хотел, чтобы Минами умерла, поэтому отказался от своей человечности сам и предложил Минами сделать то же самое. И несмотря на всё это, из-за его невнимательности, он допустил, что Минами пришлось использовать магию. Сейчас его не интересовали ни атаки новоприбывших врагов, ни вышедший на мысленную связь Реймонд. Он отверг всё это и крепко обнял Минами.